Глава 10. Рива. Было что-то необъяснимо приятное в том, чтобы накручивать половинку лимона на зубчатую головку соковыжималки. Я чувствовала, как под давлением пальцев зубчики врезаются в мякоть и наблюдала, как дно стакана наполняется бледно-желтым соком. Это заставило меня ощутить, что я достигла хоть какого-то результата. Последние пару дней мне этого еще не доводилось. Андрей сидел за обеденным столиком с кружкой кофе в руках и наблюдал за мной. Не смогла больше противиться желанию. Спросил он слегка поддразнивающим тоном. Я скорчила гримасу. Нужно пользоваться возможностью, пока она есть. Ни в одном отеле не будет соковыжималки, а этот пакет с лимонами я таскаю с собой из самой глуши из Манитобы. Зиан сидел у другого конца стола поглощая на завтрак сосиски. Еще одно преимущество того, что в кои то веке в нашем распоряжении оказалась нормальная кухня. «Но ведь не факт, что мы уезжаем сегодня!» Его взгляд устремился на Джейкоба, который сидел на диване с открытым ноутбуком Энгель на коленях. Его подключили к Wi-Fi в квартире. Засвистел чайник, и я повернулась к нему. Всю ночь мы дежурили по очереди, на случай, если большой фиолетовый чувак решит ускорить наш отъезд из города. Ребята пытались настоять на том, чтобы я спокойно спала, но я заметила, что этим они не докажут свое доверие. Но казалось, Джейкоб не ложился спать, даже когда была не его смена. До самого рассвета он просидел в той же позе, что и сейчас. Когда настала моя очередь дежурить, он решил пойти в спальню, которую делил с Домиником но когда я вернулась наверх, чтобы еще немного поспать, то уловило щелкание клавиш. Пока я наливала горячую воду в мерный стакан, он вздохнул. «Я не смог найти ничего о человеке или кто он там по имени Ролик в Майами. И во всем штате Флорида тоже. Возможно, пришло время взглянуть на это свежим взглядом», мягко предложил Андреас. Доминик неплохо освоился с этим компьютером. Он мог бы... «Я перепробовал все, что можно!» — раздраженно перебил Джейкоб. «И ничего!» Он положил ноутбук на журнальный столик и откинулся на диванные подушки. Я запустила ложку в пакетик с белым сахаром, который нашла в квартире, и, высыпав его в горячую воду, посмотрела рецепт на своем телефоне. Там писали, что нужно использовать две столовые ложки, но я предпочитала кислинку. Размешав одну полную ложку, я достала лимонный сок. Если захочу, всегда смогу добавить больше сахара позже. «Что нам, собственно, нужно узнать?» Спросила я, добавляя сок и заливая большую часть оставшейся части чашки холодной водой. Здесь пытаться общаться с теневыми опасно, а единственное место — где, как мы знаем, наверняка их можно найти, это Майами. Доминик зашел на кухню, чтобы налить себе кофе, который сварил Андреас. Он посмотрел на меня. Мы понятия не имеем, насколько опасно следовать совету этого монстра. Я пожала плечами. Опасность может ждать нас в любом месте. И мы сами тоже довольно опасны. Думаю, те монстры это понимали иначе почему они все от нас убежали? Мне не очень хотелось упоминать об угрозе, которую мы можем представлять, особенно тогда, когда самой большой угрозой была именно я. Но мы не могли просто торчать здесь и бить баклуши. «Мне показалось, что даже тот большой парень вчера немного из-за нас нервничал», задумчиво произнес Зиян. Я налила получившуюся жидкость в стакан в которой уже положила несколько кубиков льда. Они позвякивали о стенки. Взяв стакан, я повернулась лицом к ребятам. Джейкоб внимательно смотрел, как я подношу стакан к губам. Не совсем понимая, что он ищет, я сосредоточилась на первом глотке лимонада, обволакивающего мой язык. О, это просто чертовски вкусно!» Так терпко, что мои вкусовые рецепторы проснулись, словно от пощечины. Кому нужен кофе, когда есть это? Я больше никогда не буду пить коктейли. Когда я сделала большой глоток, сдерживая приятную дрожь от кислого вкуса, Джейкоб провел пальцами по своим губам. Это наша единственная зацепка. Андреа скивнул. И есть шанс, что тот парень говорил правду. Не похоже, что тенекровные так часто вторгаются в его город чтобы он уже создал систему, как обвести нас вокруг пальца. «Я голосую за то, чтобы мы попытались счастье в Майами», — тихо сказал Доминик. «Будем осторожны, как всегда». Зиан проглотил еще кусок сосиски. «Если вы все считаете, что это лучший вариант, то я за». «Хорошо». Джейкоб схватил ноутбук и встал. «Тогда нам нужно отправляться прямо сейчас». Чем быстрее мы доберемся туда, тем меньше времени у этих теневых монстров останется на то, чтобы обдумать свои планы, если они все-таки решат обвести нас вокруг пальца. Все, доедайте и собирайте вещи, если их распаковывали, а через час мы выходим. Андреас допил свой кофе. Чур, я первым в душ. Когда они с Джейкобом поднялись наверх, Зиан стал еще быстрее поглощать свой огромный завтрак. Доминик большими глотками пил свой кофе. Я допила остатки лимонада, наслаждаясь каждой каплей, и поставила стакан в раковину. У нас еще осталась датская булочка с вишней и сливочным сыром, но я не была уверена, что она придется мне во вкусу. Не задумываясь, я потянулась наверх, чтобы открыть один из шкафчиков, и в этот момент мой бок пронзила боль от вновь открывшейся раны. Я дернула пальцами и, судорожно схватив фортом воздух, крепко сжала челюсти. Замедлив движение и расслабив тело, я все же открыла дверцу шкафа. Боль быстро перешла из острой в тупую. Все в порядке, ничего страшного. Но ничто из того, что оказалось в буфете, не оправдывало таких жертв. Я хмуро посмотрела на стопки тарелок, а затем взяла датскую булочку. «Пойду собираться». Доминик поставил свою чашку на стол и поднялся за мной по лестнице. Я решила, что он тоже идет в свою комнату собирать вещи, но в дверях моей спальни он схватил меня за локоть. От этой неожиданной близости у меня подскочил пульс. Я замерла, и он опустил руку. Его кори глаза смотрели прямо в мои. Когда-то успела получить травму. Все мое тело напряглось. Я проклинала себя за беспечность. Конечно, Доминик не мог не заметить признаки ранения. «Все в порядке», — сказала я. «Я за ней ухаживаю. Беспокоиться не о чем». Он поджал губы. «Не в порядке. Мы ни с кем не дрались с тех пор, как были в доме у Энгель. А это было несколько дней назад. Если до сих пор не зажила...» «Я разберусь. Это не твоя проблема». По его лицу пробежала столь очевидная тень страдания, что я не могла этого не заметить. Он громко сглотнул, а затем кивнул головой в сторону комнаты за моей спиной. «Мы можем поговорить наедине». Я могла бы съязвить, напомнив, что мы и сейчас наедине. Но, как и он, знала, что в любой момент в коридор могли выйти другие парни. Азиан, если бы попытался, с помощью своего острого слуха, вполне мог подслушать этот разговор снизу. Если бы Доминик не попросил, а потребовал, я бы, невзирая ни на что, Ответила «нет». Но из-за отразившейся на его лице боли у меня все внутри сжалось. Я молча зашла в комнату и, скрестив руки на груди, прислонилась к стене в нескольких футах от входа. Доминик осторожно проследовал за мной. Он закрыл за собой дверь и остался стоять в напряженной неловкой позе. «Прости меня», — выпалил он гораздо более глухим голосом, чем обычно. Кажется, я еще ни разу четко этого не озвучил, хотя следовало бы. Прости, если заставил тебя почувствовать, что исцелять тебя – это проблема. Я бросила взгляд на бугорки, едва заметные под новым плащом. Андреас выбрал его как раз для того, чтобы наедине с нами дом мог прикрываться чем-нибудь более легким, чем парка. Не проблема? Разве? Каждый раз, когда ты используешь свою силу, они растут. «Черт, да это неважно. Гораздо важнее убедиться, что с тобой все в порядке». Он замолчал и провел рукой по лицу. «Я облажался. И не раз. Я прекрасно это осознаю. И ты даже не представляешь, как сильно обо всем сожалею. Мне изначально не следовало позволять Джейко проделывать свой трюк с ядом. Я должен был догадаться, что хранители солгали. Ты никогда не давала нам повода не доверять тебе». Мой ответ был разъедающе кислым. Увы, совсем не таким вкусным, как лимонад. Ты все еще мне не доверяешь. Доминик нахмурился еще сильнее. О чем ты? Я не видела причин не высказать все прямо. Ты боишься меня из-за того, что я сделала в доме у Энгель. Я видела, как ты на меня смотрел, а в поезде ты беспокоился о том, контролирую ли я эту силу и заметила, что ты вздрагивал, как будто думал, что я внезапно начну кричать. Доминик на секунду закрыл глаза, и его челюсть задвигалась. Когда он снова на меня посмотрел, его взгляд был таким мрачным, что у меня защемило в груди. «Дело не в тебе», — сказал он, постукивая себя по виску. «Разумом я понимаю, что ты никогда не причинила бы мне вреда. Просто то, с какой легкостью ты расправилась со всеми теми людьми, Это напомнило мне о худших сторонах моей силы. Но ты тут ни при чем. С этим могу разобраться только я сам». Я нахмурилась. «О чем ты? Ты причиняешь боль только тогда, когда это необходимо, чтобы у тебя были силы на исцеление». Он опустил голову. «Нет. Похоже, что дополнительные конечности кое-что добавили к моим изначальным способностям. Хранители множество раз заставляли меня это проверять». В его тоне безошибочно угадывалась горечь. Мое тело инстинктивно напряглось. Они так сильно изранили моих парней. Этому вообще был гребаный конец? Что они сделали? Спросила я, чувствуя, что внутри меня поднимается волна едкой энергии, на которую я в кои-то веки даже не обращала особого внимания. Голос Доминика стал еще тише, чем раньше. «Я могу забирать жизнь» даже если она не нужна для исцеления. И это чувство его не описать. Его лицо исказилось от отвращения, от отвращения к самому себе. «Я делал это лишь тогда, когда они заставляли, угрожали, что в ином случае причинят вред кому-то из ребят», добавил он. «Но стоило только начать. Я просто не мог остановиться, пока то растение или животное которое они мне приносили, не погибало. Дом. Я не знала, что еще сказать. В моих воспоминаниях появился тихий задумчивый мальчик, который, заметив у нас малейшую травму, всегда бросался на помощь, который все то немногое свободное время, что у нас было, проводил за изучением выпрошенных у хранителей медицинских книг. Он всегда надеялся, что сможет улучшить свои навыки и помогать другим еще больше. Но хранители заставляли его снова и снова переживать то наваждение. Мое горло сжалось от боли. Я хотела протянуть к нему руку, но какая-то часть меня все еще сопротивлялась. Доминик снова поднял взгляд и встретился со мной глазами. Я уже говорил тебе, что все, что сломано, сломалось еще до твоего возвращения. Это правда. Думаю, это можно сказать про каждого из нас. И мы сами виноваты, что позволили нашим переживаниям повлиять на отношение к тебе. Я больше этого не допущу. Ты всегда меня поддерживала. И ничто, кроме твоего присутствия, не делает меня таким счастливым. Но я тебе нужен. Как бы это на меня ни повлияло. Мне на глаза вдруг навернулись слезы. Я быстро заморгала, борясь с накатившей волной эмоций. Я ему верила. Он стоял здесь, в закрытой комнате, всего в нескольких шагах от меня, и говорил о вещах, которые, по его мнению, могли меня разозлить. А я не ощущала в воздухе даже намека на страх. На самом деле, на него я и так злилась меньше всего. Джейкоб был просто ужасен, а Андрея с мной манипулировал. Зия нагрызался на меня и несколько раз кричал. Доминик лишь не вмешивался и не сумел полностью скрыть свой дискомфорт. Я полностью понимала его противоречивые чувства по поводу использования своих способностей. Но все же оставалась одна загвоздка. «Мне не нравится идея делать что-то, что, что ухудшит твое состояние», сказала я натянутым голосом. Напряжение, сковывавшее лицо Доминика, исчезло, и он едва заметно улыбнулся. В конечном счете, хуже не будет. Клянусь тебе, я предпочел бы скорее сделать все возможное для облегчения твоей боли, чем укоротить эти дурацкие штуки, хоть на дюйм. Его щупальца подрагивали под тонким плащом. Я облизнула губы, по-прежнему разрываясь на части. Не в последнюю очередь, потому что, когда он вот так на меня смотрел, каждый дюйм моего тела покалывало. И определенно не от боли. Но мы не знали, с чем столкнемся в Майами. И будет куда лучше, если мне не придется беспокоиться из-за раны. К тому же мне не требовалось постоянное напоминание о том, насколько кошмарна моя новая способность. Мои воспоминания и так были достаточно яркими. Я схватилась за край своей толстовки. Думаю, ты можешь пока просто взглянуть. В квартире все равно нет ничего, из чего можно было бы черпать энергию. Когда я подняла нестолстовки и футболку под ней, чтобы снять повязку Стали, Доминик подошел ближе. Он нежно провел пальцами по краю повязки, отчего моя кожа стала еще более чувствительной. «Снимай», — сказала я, изо всех сил стараясь сохранять ровный тон голоса. Он очень осторожно отклеил пластырь и рассмотрел почти затянувшийся порез. Уголки его губ опустились. Когда это случилось? В доме Энгель после драки. У меня было пренеприятное столкновение со осколком стекла в оконной раме. Рана едва зажила. Ты что, как-то мешала заживлению? Я поморщилась. Я... Я хотела, чтобы эта боль напоминала мне о той, которую я стараюсь не причинять без крайней необходимости. Доминик смотрел на меня с таким состраданием в глазах, что на мгновение я забыла, как дышать. Между нами было меньше фута, и меня охватило знакомое желание прижать его еще ближе. «Я могу вылечить ее сам», — заверил он. «Это отнимет совсем немного сил. Просто такая же боль распространится по моему телу. От нее легко оправиться». «Дом», — он проигнорировал мой недосказанный протест. «Пожалуйста, позволишь мне?» Это «пожалуйста» окончательно меня сломало. Не решившись на ответ, я кивнула. Доминик накрыл рану ладонью, едва касаясь трупа. Спустя мгновение в мое тело проникло тепло его целительной энергии. Разорванная плоть срослась, труп разгладился, застаревшая боль прошла. И по всему моему телу разлилось еще больше тепла. Прошло чуть меньше минуты, и Доминик опустил руку. Он выглядел ничуть не измотанным и был таким же задумчивым и красивым, как обычно. Его лицо замерло всего в нескольких дюймах от моего. Доминик не отстранялся. Он поднял другую руку, чтобы коснуться моей щеки, и наши взгляды встретились. «Спасибо», — тихо сказал он, как будто это я оказала ему услугу. Мой пульс участился. Я хотела прижаться к нему, но страстность этого желания вызвала у меня... Приступ паники. Последний раз, когда я подпустила одного из парней так близко к себе, мое сердце разбили на части. Прежде чем я успела взять себя в руки, мое тело дернулось, отступая на несколько шагов назад. Доминик остался на месте. Его пальцы сжались в кулаки, и лицо снова помрачнело. Но ведь это к лучшему, разве нет? Я не должна позволять себе отвлекаться от самой главной задачи. Все равно мне не стоило предаваться своим подростковым фантазиям о каком-то великом романе. «Спасибо тебе», — сказала я. Ведь определенно была ему обязана. Нужно собираться, пока Джейкоб не начал выделываться. Доминик снова натянул на лицо улыбку, но она показалась мне еще более наигранной, чем прежде. «Точно. Увидимся внизу». На самом деле, после его ухода мне особо нечего было заняться. Не утруждая себя душем после вчерашнего купания в ванне, я умылась и запихнула в рюкзак кое-какие оставшиеся мелочи. Когда я спустилась на нижний этаж, то обнаружила, что ребята уже собрались в гостиной, закинув рюкзаки за плечи. Похоже, мы могли выйти даже раньше, чем планировали. Джейкоб молча указал на входную дверь. «Мы уже почти последовали за ним». Но Зиан резко повернул голову в сторону, словно прислушиваясь к неожиданному звуку. Он остановился, как вкопанный. «Подождите!» — пробормотал он, подходя к окну. Замерев, Зиан прищурился и осмотрел улицу. Его широкие плечи напряглись. Когда он убернулся, в его глазах стоял ужас. «Там хранители. Они наблюдают за зданием. Они нас нашли».